БОЛЬШАЯ МАМОЧКА Большая мамочка вышла из хибары и уставилась на ГОЖО красными глазами. Почесала толстыми пальцами бородавку на носу и, высморкавшись в огромный синий платок, прогундосила. «Чего припёрся болезный?» ГОЖО не нашелся сразу, что ответить. «Да и вправду, зачем?» «Так, любопытство не больше. Слишком уж удивительные слухи ходили о мамочке и ее подопечных». «Интересуешься чем? Или так глаза почесать? Смотри, могу помочь, дело нехитрое». И спустившись по скрипучим ступенькам, мамочка сунула под нос парня дюжий кулак с густыми черными волосками на фалангах. «Но...» Неожиданно для самого себя Гажу твердо посмотрел в глаза мамочке и сказал, «Да, интересуюсь вашими воспитанницами». Мамочка расплылась в улыбке, показав кривые крупные зубы. «Проходи, мой хороший, сейчас все покажу, все расскажу, не обижу». И, подхватив юношу под руку, поволокла в хибару. Внутри оказалось неожиданно чисто, уютно и даже мило, и совершенно не вязалось со внешним видом домика. В огромных катках стояли фикусы, клыхались на окнах занавески, пол был укрыт стеганными половичками а вдоль стен стояли полки с аквариумами. Там на маленьких коряжках и широких круглых листьях сидели пупырчатые, всех оттенков зеленого, большие и маленькие жабы. «Вот они, красавицы! Хороши, а? Давай, смотри, выбирай!» И мамочка вульгарным шлепком по попе подтолкнула юношу вперед. От неожиданности Гажо сделал вперед пару шагов и застыл в нерешительности – Десятки черных глаз внимательно смотрели на него из-за толстых стекол аквариумов. «Смелее, мальчик!» Дыхание подошедшей мамочки, пахнущее самогоном и табаком, пощекотало ухо. «Они не кусаются!» Стесняясь и ощущая холодок в животе, юноша шагнул к ближайшему аквариуму. Там на миниатюрном листике кувшинки сидела толстая жаба со светло-зелеными полосками на спине. «Это Виктория!» — хозяйка неумолимо следовала за парнем. «Красавица, умница, а танцует просто божественно. Но характер исключительно серьезный, любит добиваться своего. С ней нужно держать марку». Передернув плечами, юноша шагнул вправо. Там стеклянный куб был пуст, только в глубине мутной воды мелькала быстрая тень. «Тут Эльза, но сегодня она не в настроении знакомиться. Сам понимаешь, бывают такие дни, когда все вокруг не способствует хорошим манерам». И мамочка, многозначительно заржав, впихнула Гажу локтем в бок, смутив еще больше ничего не понявшего парня. «А вот здесь у нас Юлия, чудесная и потрясающе красивая, с легкой перечинкой стервозности». Подхватив покрасневшего юношу под локоть, хозяйка потащила его вдоль полок. «Лиза отлично готовит. Добра и привлекательна, но иногда грустит. Ее надо чаще веселить. Инна, образованная и умна очень начитанная культурная девушка. Скучно с ней не будет. Ольга, смешливая баловница. Фрида, кулинарный гений и верная подруга. Ксения... «Шаловливая красотка с хорошим вкусом!» Перед Гожо мелькали пупырчатые спинки и зеленые перепончатые лапки. Черные маленькие глазки внимательно разглядывали его, словно ученая комиссия. От этих взглядов мурашки бежали по спине. Словно его раздевали и оценивали, как породистого коня. «Ну как? Чудесные девочки!» ага кивнул Гожо, но в голосе было только сомнение. Юноша вынул локоть из рук мамочки и огляделся. Прошелся вдоль полок еще раз, лишь на миг задерживаясь у каждого аквариума. На лице его застыло сожаление о приходе сюда. Пройдя мимо жабьего ряда еще раз, Кажу остановился в самом углу. Подальше от хитро ухмыляющейся мамочки, размышляя, как теперь сбежать с наименьшими потерями. Раздумывая, он сделал пару шагов и зацепился взглядом за маленькую лягушку, с исключительным интересом разглядывавшую его. Маленькая зеленая, с черными крапинками на бочках, чуть прищуренными глазками. «Анастасия, очень хороший выбор. Я думаю, вам надо познакомиться поближе». Мгновенно оказавшись рядом, мамочка уже открывала крышку аквариума. «Я бы хотел уточнить». Перейдя на Гожо взял хозяйку террариума за локоть. «Она точно принцесса?» Чуть ли не за шкирку мамочка выволокла его на крыльцо и аккуратно прикрыла дверь. «Точно ли принцесса? Тебе справку от короля показать, что это его законная дочь? Или, может, сразу генеалогическую грамоту в трех экземплярах?» «Ну, хотелось бы гарантии. А у тебя справка есть, что ты принц?» Палец мамочки уперся в грудь Горжо. «Есть? Или дом оставил? Где рыцарские шпоры? Где фамильный меч? Я уже не спрашиваю, где белый жеребец, а? Так ведь это... Значит так. Показываешь свои принцевские регарии, а я тебе выдаю справку, что принцесса настоящая со всеми доказательствами». «А если кто засомневается, отправляй ко мне, я развею все сомнения». По улыбке, обнажившей крупные желтые зубы, гажо понял, сомнения мамочка развеет так, что задающих вопросов не останется. «И чтобы девочку мне такими вопросами не нервировал, она и так под заклятием, нервничать ей вредно, понял? Вопросы еще есть?» «Нет», — юноша замотал головой но тогда пошли знакомиться вперед принцип и мамочка втолкнула гажо обратно в дом вернувшись обратно к аквариуму мамочка нежно двумя ладонями достала лягушку руки подставляй да не так делай как я видишь сложи вместе аккуратней растяпа лягушка настороженно уилась на ладонях гожой и с подозрением вылупилась на него «Давай-ка вон туда, за занавеску. Да не туда, а правее». Гожу, держа лягушку почти на выкинутых руках, зашел в маленькую комнатку. Подошедшая следом мамочка подбородком указала на высокий табурет и задернула за юношей занавеску, синюю с орнаментом из ромашек. «Знаешь, что делать? Или нужна подробная инструкция?» «Знаю», — голос парня неожиданно стал сиплым, как треснутая труба. «Если что, зови, я тут рядом буду. Удачи, красавчик!» Послышались удаляющиеся шаги, и Гожу остался наедине с маленькой лягушечкой. Глупо потоптавшись на месте, юноша догадался посадить зеленую избранницу на табурет. Перебрав лапками, лягушка настороженно уставилась на юношу. Чувствуя себя да глупо, парень глубоко вздохнул, зажмурился и, наклонившись, Чмокнул холодный лягушечий рот. Громкий хлопок обдул лицо юноши резким порывом, заставив зажмуриться и отшатнуться. Открыв глаза, Гожо увидел перед собой на табурете девушку. Рыжую голую девушку, стыдливо прикрывшуюся руками. Растерявшись, юноша расплылся в глубокой ухмылке и потянулся вперед, пытаясь снова поцеловать и одновременно обнять. Звонкая пощечина прозвучала одновременно с новым громким хлопком. Отлетев к противоположной стене, го держась за горящую щеку, встретился взглядом с лягушкой, вновь сидевшей на табурете вместо девушки. На шум из-за занавески выглянула большая мамочка. Сукоризная посмотрела на парня и грубо вытолкнула его из-за кутка, оставшись что-то шептать лягушке. Оставшись один, Горжо обнаружил себя под перекрестием десятков взглядов лягушек и жаб из аквариумов. В них чувствовались осуждения и укоризна. Покраснев, юнноша выскочил из домика. Первым его желанием было сбежать. Да, так было бы лучше всего, словно ничего этого не было. Ведь никто не видел, как он шел к дому большой мамочки, никто не узнает, а он пришлет большой мамочке подарок, как извинение за беспокойство». Он уже почти решился бежать от позора, но стоило закрыть глаза, как перед ним вставала та рыжая девушка. «Такая... такая...» Он не мог подобрать слов, чтобы описать ее. Минут пять, разрываясь от желания одновременно уйти и остаться, Гожо ходил туда-сюда по дорожке, пока, наконец, не плюхнулся на ступеньку крыльца, решив «будь что будет». Большая мамочка неслышно вышла из домика и сунула в руки Гожо маленькую чашку с мутным чаем. «Пей, горе-герой!» но удивление чай оказался вкусным, чуть сладким от мёда с лёгкой мятной прохладой. «А теперь повторим. Только на сей раз веди себя прилично. Но кто тебя воспитывал? Разве можно к приличной принцессе сразу после превращения, не дав одеться и прийти в себя...» «Лезть немытыми руками!» Гожо посмотрел на свои ладони. «А ведь действительно немытые!» «Давай, сокол, вперед! Будь джентльменом, и все пройдет хорошо!» Снова отведя Гожо в маленькую комнатку, большая мамочка пальцем указала на расшитый золотыми птицами халат. Юноша кивнул и, дождавшись, пока закроется занавеска, подошел к табурету. Снял халат с вешалки, зажал его в руках и, опять зажмурившись, Поцеловал лягушку. Услышав хлопок, отскочил, загородившись золотыми птицами, как щитом. Шли секунды. Кто-то потянул ткань из его рук, и он послушно отпустил. «Отвернись, пожалуйста», — прозвучал мягкий, дрожащий от волнения голос. Юноша отвернулся и только тогда открыл глаза. Прислушиваясь к шелесту ткани за спиной, он чувствовал, как в животе становится щекотно от волнения. Большая мамочка прислушалась к шепоту за сановеской и, удостоверившись, что все идет хорошо, довольно улыбнулась. Пройдясь вдоль аквариумов, подсыпала в час из них корм и ушла на кухню. Поставила на плиту пузатый чайник в мелких ромашках и, усевшись за стол, принялась что-то читать, вычеркивать и записывать в толстой тетради, иногда в задумчивости грызя кончик карандаша. Чайник успел вскипеть, огромная чашка чая выпита, налита вторая. В тетради появились полстраницы цифр, украшенные на полях сердечками. И когда мамочка подумывала, о не налить ли ей еще чашку чая, на кухню зашел красный от смущения Горжо. «Она переодевается», — сказала подождать ее снаружи. «Вот». «Садись, поговорим пока», — и мамочка указала на стул напротив. Из тонкой клеемчатой папки хозяйка достала несколько листов бумаги, белоснежной, дорогой, и вместе с пером протянула гожо Молодой человек зацепился глазами за написанный каллиграфическим почерком текст. Замысловатые обороты и зубодробительные термины, вроде «совместно приобретенное отторгаемое имущество» и, как указано выше во всех случаях, кроме указанных ниже за исключением пунктов, выдавали работу дорогого юриста. «Можешь почитать, это стандартный предбрачный контракт. Одобрен Королевской гильдией адвокатов». «Как начитаешься, я тебе расскажу главное». Гошов читывался минут пять, не увидел ничего страшного и, вписав свое имя, подписал размашистой подписью. Мамочка спрятала листы и, подперев щеку рукой, начала рассказывать. «Про принципы колдовства, надеюсь, не надо разжевывать? Ага, образованное это хорошо. Заклятие о превращении относится к пролонгированным полиморфным чарам». Они, если знаешь, полноценному снятию не поддаются. Поэтому тебе потребуется исполнять инструкции. Строго, каждый день, утром и вечером, минимум. Принцессе нужен любовный поцелуй. В противном случае возможен рецидив возвращение в заколдованное состояние. В контракте это идет отдельным пунктом. Придётся постараться. Утром проснулся, поцеловал с любовью, вечером то же самое. Это минимум. «Желательно больше. Каждый день, понял?» Юноша кивнул, чувствуя, как начинает краснеть. «Сам понимаешь, придется стараться. Я буду это, ведь мне тоже надо». «А то!» — рассмеялась мамочка. «Но есть еще один момент. Ты сейчас два раза ее поцеловал. После третьего ты, как снимающий заклятие, получишь откат. Ничего страшного, но...» Кратко на щеках парня сменилась бледностью. «Если ты вдруг поцелуешь хоть одну другую девушку, принцессу или нет, неважно, то заклятие ударит по тебе. Ходить тебе в облике козла три года и три дня». Гожо облегченно вздохнул. «Понял? Угу. В контракте об этом прописано. Второй экземпляр получишь после свадьбы. Теперь о деньгах каких деньгах я для вас молодых и красивых сделала всю работу свахи вплоть до контракта так что будь добр в течение трех дней отправить гонорар королевской свахи с надбавкой за срочность парень удивленно и с рождающимся пониманием внимательно заново осмотрел мамочку а, нельзя не королевская хотя бы графской была бы графиня было бы можно «А ты принцессу замуж берешь?» Гажу, устыдившись, опустил взгляд. «Я понял, простите». «Ладно, чего уж там. Давай иди уже, слышишь? Оделась, ждет тебя». Наблюдая в окно за удаляющейся по тропинке влюбленной парой, большая мамочка, улыбаясь, раскурила трубку с долинным чубуком. Долго стояла, выпуская клубы дыма, пока фигуры не скрылись за деревьями. Отвернувшись от окна, мамочка стерла улыбку и, глядя в пустой угол, недовольно сказала. «Ну что, проверка все видела? Довольно?» Воздух в углу сгустился, сплелся прозрачными нитями в высокую женщину, сдернувшую из головы шапку-невидимку с длинной кисточкой на конце. «Безобразие!» Женщина сделала пару шагов вперед, подходя ближе к хозяйке дома. Длинное серое платье на худой фигуре, тяжелые очки в роговой оправе, волосы, стянутые в узел на затылке. Полная противоположность мамочки. «Это уму непостижимо, что вы творите. Я не понимаю, почему вас не закрыли еще год назад. Я обязательно напишу докладную по итогам этой проверки. Подозреваю, что здесь не обошлось без взятки. Любой проверяющий просто обязан был закрыть вас». Мамочка сложила руки на груди и, глубоко затянувшись, выпустила длинную струю дыма в сторону женщины, заставив ее замахать перед собой ладонью и закашляться. «Проверка, ты меня не запугивай! Есть претензии — излагай! а пугать я больше тебя, гораздо! Вы еще смеете спрашивать? Неужели вы не понимаете, что такие действия неприемлемы? Во-первых, незаконное превращение...» «Э, нет. А это видела?» — мамочка ткнула чубуком трубки в цветастую бумагу в рамочке на стене. «Сертификат безопасности выдан Высокой комиссией Болонского университета». «Безопасности? О какой безопасности может идти речь, когда заклятие создает постоянные рецидивы?» «Читай внимательно. Проверка». Рецидивы оказывают общий омолаживающий эффект. Это обговаривается в контракте и, между прочим, увеличивает стоимость. Но главное, хорошо сказывается на психике обоих партнеров». Мамочка многозначительно подняла палец. «Свидетельство показать?» «Вы что, надо мной издеваетесь? Какие могут быть свидетельства, когда банальное сводничество подается под соусом сомнительного колдовства?» «Ах, сводничество!» Мамочка, глядя из-под лобья, начала горой надвигаться на обидчицу. «У меня солидное брачное агентство. Сам мэр Труапля выписал мне грамоту за поднятие морального облика города». «Сводничество? Да у меня самый низкий процент разводов по всей стране!» Толстым пальцем хозяйка ткнула женщину в грудь, заставляя отступить. «У меня ни одной жалобы от клиенток за последние пять лет. Поняла?» Продолжая отступать, проверяющая, как рыба беззвучно открывала и закрывала рот, не находя чего ответить. «И, между прочим, каждый год ваша контора проверки у меня проводит...» «Хоть бы раз нашли недостатки! Так нет! Все ходят и ходят!» Мамочка тяжело вздохнула и, подойдя к комоду, достала пузатую бутылку. «Что найти-то, надеетесь?» Вулькнув в рюмку темно-красной жидкости, мамочка залпом выпила и, крекнув, занюхала корочкой хлеба. Развернувшись к гости, хозяйка удивленно вскинула брови. Проверяющая, выдернув длинные булавки, распустила волосы, скинула с ног туфли, сняла очки и, крепко зажмурившись, шагнула вперед. «Давай и меня тоже!» «Что?» «Превращай и меня! Хоть в жабу, хоть в лягушку! Я тоже замуж хочу!» «Так одной! Надоело!» Прижав ладони к лицу, девушка неожиданно разрыталась. «Как кобра на охоте бросилась вперед большая мамочка. Ласково обняла девушку за плечи, сунула в руки кружевной платок. «Не плачь, моя хорошая. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Превращу, обязательно превращу. У меня в девках никто не засиживается. Вот сейчас контракт подпишем и превращу. Хорошее колдовство только с контрактом работает». Через пару часов, когда в дальнем аквариуме поселилась новая обитательница, а в углах стали собираться лиловые вечерние тени, мамочка устроилась за кухонным столом с огромным чайником и множеством вазочек с печеньем и вареньем. Напротив нее, прямо на столе, на в четверо салфетки, разлеглась большая лягушка, попивая чай из маленького, небольшого ногтя блюдца. «Нет, я категорически не понимаю этого». Тонким сопрано вещала зеленая любительница чая. «Зачем они раз за разом к тебе присылают этих девчонок? Одним и тем же все заканчивается». «Вот потому и присылают», — ухмыльнулась мамочка. «Там ведь тоже не дураки сидят. Вернее, не дуры. Все руководство там — отставные феи. Было их полномочий уже нет, а привычки остались. Очень любят они всех облагодетельствовать». «Меня, конечно, не любят, не их типаж, но используют. Всех незамужних сотрудниц ко мне посылают. И проверка, и девочек я возьмусь пристраивать. Вот такое сотрудничество». Мамочка рассмеялась густым грудным смехом. Лягушка в ответ только осуждающе покачала головой. «Тебе виднее. Я о ваших политических играх ничего не понимаю». «А оно тебе надо?» Мамочка махнула рукой. «А я раз в год потерплю». Главное, чтобы в остальное время от работы не отвлекали. Мне еще диссертацию дописывать, а времени не остается почти». Лягушка удивленно выпучилась на хозяйку. Поймав ее взгляд, мамочка довольно ухмыльнулась. «А что тут удивительного? Это ведь не бабки на колдовство, а тот научный подход требуется. Я ведь вас не просто превращаю». Достав из вазочки булку, волшебница откусила добрый кусок и, облизнувшись, продолжила. Я не превращаю вас. Я из вас вашу внутреннюю жабу наружу вытаскиваю. Все ваши капризы, стервозность и скандальность, всю гадость, чтобы успели нахватать, вытаскиваю и только помогаю облечься в жабу. Так проще. А вот когда вас целуют, ваша жаба сбегает. Все, что остается без нее, принцесса в чистом виде, самая настоящая. «Уникальный метод, и как отлично работает!» «Ну, ничего себе!» «А ты думала, я тут ерундой занимаюсь?» Мамочка довольно улыбнулась. «Опять же для ваших молодых людей поцеловал, превратил, чем не подвиг. А подвиг он облагораживает. Каждый день подвиг совершают. Через год, глядишь, из-под серой шкурки выглядывает настоящий принц». Лягушка пораженно почесала лапкой голову и недоверчиво покачала головой. «Ни за что бы не поверила, если бы тебя так давно не знала. Значит, и я?» «А чем ты от остальных отличаешься?» «То-то. Но мне еще просто. А вот коллега мой, с которым мы методику разработали, он со сложными случаями работает, где лягушкой не обойдешься. Там дракон целый. Приходится его отдельно от принцессы делать». «Ох, и сложно. Принцесса приходится во дворце селить, драконов в отдельное стоило. Да чтобы между собой не передрались. Да убирать этот хлев каждый день. С другой стороны, красиво, когда претендент на руку и сердце приезжает, принцесса забирается на башню, дракона выпускают. Хоть билеты продавай». «Ну уж нет. Лучше лягушкой. Не люблю я драки». «Вот потому ты и лягушка, а не дракон!» Рассмеялась мамочка. Лягушка обиженно хмыкнула и, хитро прищурившись, спросила. «А ты чего тогда свою личную жизнь не устроила? Пусть бы он и из-за тебя того дракона вытащил!» Большая мамочка расхохоталась, громогласно вздрагивая всем телом. Тряся тройным подбородком, смеялась она долго в сласть. Отсмеявшись, Вытирала слезы платком и громко сморкалась, не переставая хихикать. «Ох ты, шутница! В мои годы принцессой представляться, только первую седину позорить. У меня дракон с жабой и так снаружи». Мамочка обвела себя рукой. «Тут только пластическую операцию делать, только и она вряд ли поможет. Красоты как не было, так и не сделать, а смотреть глубже, в душу, почти не умеют». «Редко такие умельцы попадаются, остальные редко-редко, и только когда сердце любящее». Махнув рукой, дескать, не стоит продолжать, мамочка налила себе еще чая. «Завтра, кстати, планирую порядок навести. Санитарный день. Пока буду аквариумы чистить, для вас дезинфицирующие ванночки устрою». Лягушка передернула лапками, выказывая неодобрение, и громко квакнула. «Надо, надо, милая. чистота она залог здоровья!» В оконное стекло с громким «динь» что-то стукнуло. «Это кто тут такой умный? Балуется?» Мамочка, вскочив, бросилась к окну. В окно опять ударилось «динь», заставив хозяйку распахнуть окно и высунуться наружу. Но руганий и криков не последовало. «Сейчас уже иду!» Неожиданно высоким и тонким голосом выкрикнула мамочка. И заметалась по дому. Что-то напевая, переоделась в легкомысленный сарафан. Перед зеркалом в прихожей, орудая десятком разных кисточек и карандашей, резкими, как удары мечом, движениями, нанесла макияж. Удивленная лягушечка перепрыгнула на подоконник и осторожно выглянула на улицу. Там на тропинке, ведущей к домику, скучая, остигал веточкой лопухи мужчина. Невысокий, смятый треуголкой на лысине, в потёртом морском мундире без погон. Не отрываясь от разглядывания пришельца, лягушка громким шёпотом позвала мамочку. «Матильда, а это кто?» Мамочка птичкой порхнула к окну и осторожно выглянула в окно. Взгляд её был мечтательный под счастливой улыбки «Эдди Тэтч, лучший капитан Королевского флота, еще пару лет и станет адмиралом». «Не похож». Лягушка скептически покачала головой. «Такой невзрачный?» «Да ну тебя! Посмотри, какая осанка, какая выправка, какой гордый профиль! Орел, а не мужчина! Красавчик!» Лягушечка с сомнением еще раз посмотрела на мужчину. «Самая заурядная внешность, и орлинного не видно ничего, но с обычной картошкой, да и сам потрепанный весь». Лягушка повернулась обратно к мамочке и хотела было это высказать, но, заметив влюбленный взгляд раскрасневшейся женщины, захлопнула рот. «Иди уже, заждался он тебя». Мамочка дернулась, бросилась к зеркалу, поправила прическу, заметалась по комнате в поисках сумочки как я выкляжу как я выляжу все в порядке а ты лично выглядишь беги к своему капитану мамочка ошалела кивнула и кинулась прочь из дома лягушечка еще раз посмотрев в окно на целующуюся парочку удивленно вздохнула чудные дела творятся чудные посмотрев сожалением на недоеденное печенье лягушка опять вздохнула и поскакала к своему аквариуму потому что каждая принцесса знает, есть вечером вредно для фигуры. И спать надо ложиться рано, чтобы утром иметь свежий цвет лица для встречи принца. На случай, если он появится. А появиться он просто обязан. Большая мамочка обещала».